Оллард. За предательство, наказание, смерть. Чеканю слова я, стоя в центре зала. Сюда по моему приказу согнали большинство слуг и кое-кого из придворных дам. Самых заядлых сплетниц. Небрежно отмахиваюсь от туманных змей, которые вьются вокруг меня, пугая присутствующих. Магия смерти в действии – зрелище не для слабонервных. Взгляд у меня сейчас как у демона, да и вид тоже. А серая клякса за спиной напоминает жаждущего крови монстра. «Да я и сам монстр. Все жители королевства меня таковым считают. И они совершенно правы. Я тот, кто забирает чужие жизни. В этом мое предназначение. Тебе есть что сказать?» Спрашиваю несостоявшуюся убийцу. Бледная, как мел девица, открывает и закрывает рот, но от страха не может вымолвить ни слова. «Значит, нет». Решаю за нее я и привожу приговор в исполнение. Жалобно пискнув, она рассыпается пеплом, который покрывает ковром опавшую на пол одежду, в то время как душа тонкой лентой устремляется в серебряное нутро моего кулона. Молоденькая совсем. Была. И алчная. Ради денег не то что короля, родную мать продать готова. Таких не жаль. Слуги, выстроившиеся в два ряда, дружно вздрагивают и еще ниже опускают головы, а сплетницы жадно следят за происходящим. Прекрасно. После сегодняшнего спектакля каждого дворца трижды подумает, прежде чем устроить покушение на Мару. А то забыли, поди, на что способен королевский советник в гневе. «Теперь ты». Обращаюсь к перепуганному повару. Тот падает мне в ноги и начинает причитать. Громко, неразборчиво, визгливо. Страшно мерзавцу умирать. Отравить бедную девочку, значит, было не страшно? Опять злюсь, отчего сила выходит из-под контроля. Туманные щупальца тянутся к толпе, чуя страх. Только невинных жертв мне тут не хватало. Ты. Выдыхаю со свистом и брезгливо отступаю. Ненавижу, когда приговоренные пытаются целовать мои сапоги. Встать. Приказываю толстяку, но он будто не слышит. Повар раздражает все больше. Убивать этого кабана хочется долго и со вкусом, чтобы почувствовал весь процесс, а ведь королева просила его помиловать. Даже не знаю, как теперь матушка с братцем выживут без его стрипни. «Дети! Они похитили моих детей!» — восклицает предатель, взывая к моей... Наверное, к совести. Или все-таки к жалости. К чему-то такому, чего мне просто нет. Но лед в груди неприятно ворочается, и глаза перестают светиться. Дети? Вопрос падает в тишину хрустальной слезой. Я вздрагиваю от знакомого голоса. Какого ярла она здесь? Толпа шарахается от иномерянки, как от прокаженной. Только два моих охранника тенью стоят за ее спиной. Мара одета в теплый плащ с глубоким капюшоном, который она медленно снимает. Волосы собраны в красивую прическу и украшены шелковыми цветами. Красиво. Кто похитил его детей? Произносит девушка, глядя мне прямо в глаза. Уже не такие жуткие, но все еще не совсем человеческие. Страха в ее ясном взоре нет и в помине. Отвращение тоже. Может, она не видела, как я распылил ее первую служанку? Или у иномерянцев железные нервы, в отличие от хрупкой психики местных. Так или иначе, показательная казнь на сегодня завершена. Я не стану делать это при Маре. Да и с детьми тоже надо разобраться. Обычно я хорошо чувствую ложь, но не сейчас. На допросе толстяк о детях ни разу не упомянул. Мог придумать эту историю на ходу, чтобы отсрочить свою смерть, а мог действительно бояться за судьбу близких. Сейчас все и выясним. Все вон! Жестом показываю зрителям расходиться, пока стража поднимает с пола неудачливого отравителя. Прислугу как ветром сдувает. Сплетницы топчутся у дверей, боясь пропустить самое интересное, а Мара идет ко мне. Будто не слышала, что я только что сказал. Хотя она не все, ей можно.